а царство справедливости, речами о котором ты подбиваешь легкомысленных роптать, пустое дело, подумай, и не морочь голову ни себе, ни другим. А впрочем, кто ты такой, чтобы римский император тебя остерегался? Какой-то безвестный скиталец, сомнительный пророк, базарный горлопан, каких полным-полно на земле иудеи? Но ты соблазн посеял своим учением, и этим сильно озабочен ваш первосвященник, поэтому раскрой свой обман, а сам ударись в Сирию или в другие страны, и я, как римский прокуратор, попробую тебе помочь. Соглашайся, пока не поздно. Что ты опять молчишь? Я думаю о том, наместник римский, что оба мы столь различны, что вряд ли поймем друг друга. Зачем же я буду кривить душой и отрекаться от учения Господа таким образом, чтобы тебе и Кесарю было выгодно, а истина страдала? Не темни, что выгодно для Рима, то превыше всего. Превыше всего истина а истина одна, двух истин не бывает. Опять лукавишь, бродяга? Не лукавил ни прежде, ни теперь. А ответ мой таков. Первое. Не пристало отрекаться от того, что сказано во имя истины, ибо ты сам того хотел. И второе. Не пристало брать на себя грех за несодеянное тобой и бить себя в грудь, чтобы от молвы чернящей отбилиться. Коли молвал живо, она сама умрет. Но прежде умрешь ты, царь иудейский. И так ты идешь на смерть, какой бы ни был путь к спасению. К спасению мне только этот путь оставлен. — К какому спасению? — не понял прокуратор. — К спасению мира. — Довольно юродствовать, — потерял терпение Понтий Пилат. — Значит, ты добровольно идешь на гибель. — Стало быть, так, ибо другого пути у меня нет. — О, боги-боги! — устало пробормотал прокуратор, проведя рукой по глубоким морщинам, избороздившим его лоб. Жара-то какая! Не к погоды! буркнул он себе под нос, и принял окончательное решение. Зачем мне все это? К чему стараюсь выгородить того, кто не видит в том проку? Тоже чудак я, и сказал: В таком случае я умываю руки. Воля твоя, наместник! ответил Иисус и опустил голову. Они вновь замолчали, и, должно быть, оба почувствовали, как за пределами дворцовой ограды, за пышными садами, где изнывали в зное городские улицы в низинах и на всхолмлениях иерусалимских, точно бы набухала глухая зловещая тишина, готовая вот-вот разорваться. Пока до них оттуда доносились лишь неясные звуки, гул больших базаров, где с утра смешались люди, товары, тягловые и вьючные животные. Но между этими мирами было то, что разделяло их и охраняло верхний от нижнего. За оградой прохаживались легионеры, а пониже, в рощице, стояло кавалерийское оцепление. Видно было, как лошади отмахивались хвостами от мух.